Я прошу за них прощения, быстро сказала миссис Скрил, и больше не буду оскорблять вас подобным образом. Я не знала вас тогда, но с тех пор, как мистер Хей рассказал мне о вас, я знаю и ценю вас, мистер Бикот. Но Пола нельзя было умаслить таким образом.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 В Кэнсингтоне. Его выбрал мистер Хей? Да, он наш наставник в лондонском обществе. Но я не думаю, добавила миссис Крилл, изучая лицо собеседника, что вам нравится, мистер Хей. Поскольку я гость мистера Хейя, сухо заметил Пол, задавать такой вопрос довольно нехорошо. Я не задавала вопросов. Я просто делаю заявление. Бик щел этот разговор довольно неловким. Вместо того, чтобы вытянуть информацию из миссис Крил, он вынужден был не дать ей вытянуть ее из себя, и такой поворот ему отнюдь не нравился. Юноша сменил тему разговора, провернув чрезвычайно изящный отвлекающий маневр. Вы хотели поговорить со мной о мисс Норман? Заметил он. Да. Ответила миссис Крил, разгадавшая его замысел. Но, по-видимому, эта тема вам столь же неприятна, как и дискуссия о мистере Хейе. Признаюсь, миссис Крил, оба предмета довольно личные. Однако, если у вас есть что-то, что вы хотели бы услышать о миссис Норман, я готов выслушать.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 «Через мою дочь, которая подчиняется мне, дать ей доход. Мне кажется неправильным, что у меня должны быть все эти деньги». «Что у вашей дочери должны быть все эти деньги?» — вставил Бикот. «Мы с дочерью одно целое», — спокойно ответила миссис Крил. «Когда я говорю за себя, я говорю и за нее». Но, как я уже сказала, нам кажется неправильным жить в достатке, когда мисс Норман живет в бедности. Поэтому я предлагаю дать ей пятьсот фунтов в год на определенных условиях. Как вы думаете, мистер Бикет, она согласится? Думаю, ее согласие будет зависеть от условий. Они очень просты.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 Что ж, допустим, у нее есть характер, но уж точно нет опыта. В этом мире она будет подвержена многим неприятностям и, возможно, искушениям, поскольку в ее положении виновен ее отец, а она совершенно невиновна. Я хочу, чтобы у нее была счастливая жизнь. По этой причине я хочу, чтобы она вышла.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 «Естественно, тот факт, что вы связаны с убийством, в глазах общественности, простите», — быстро сказала женщина, — «но я не такая. Имя Крила почти не связывают с убийством. Общественность знает, что был убит а Аарон Норман, никто не говорит о Лемюэле Криле и не думает, что я вдова убитого».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 «Возможно, ему придет в голову мысль о связи между мной и убийством, но он действительно так глуп, что, я надеюсь, он забудет об этом деле». «Странно, что вы не сменили фамилию», — сказал Пол, глядя на собеседницу. «Конечно, не сменила, и не буду этого делать, если только общественное мнение не заставит меня изменить его», — с вызовом ответила дама. «Моя жизнь всегда была совершенно открытой и честной, не то что жизнь моего мужа». «А почему он сменил имя?» — нетерпеливо спросил Бикот, даже слишком нетерпеливо, потому что вдова отстранилась от него. «Почему вы спрашиваете?» — холодно спросила она. Пол пожал плечами. «Праздный вопрос, миссис Крил. У меня нет ни малейшего желания злоупотреблять вашим доверием». «М -м -м -м, «В этом деле нет никакого злоупотребления», — ответила женщина. «Вы мне очень понравились, мистер Биггет, и вы будете знать, что я делаю. Умоляю, не говорите мне, если не хотите». «Но я бы предпочла», — прямо сказала миссис Крил, «чтобы вы правильно поняли то, что услышите о нас. Настоящее имя моего мужа!» «Было Лемюэль Крил, и он женился на мне тридцать лет назад. Я буду откровенна с вами и признаю, что ни один из нас не был дворянином. Мы держали трактир под названием «Красная свинья» на окраине Крайсчерча в Хансе». Она с тревогой посмотрела на юношу. «Странное название». «Вы что, никогда о нем не слышали?» «Нет».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 У нас были только батраки и тому подобные клиенты. Но дела шли хорошо, мы отлично со всем справлялись. Потом мой муж начал пить». «В этом отношении он, должно быть, изменился», — быстро сказал Пол. «Потому что за все это время, что я его знал, то есть за шесть месяцев, я ни разу не видел его пьяным и уж точно никогда не слышал от тех, кто мог бы его знать»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 из не причиняющего никому вреда, способным на убийство. Часто в припадках он жестоко хватал меня руками, но мне удавалось сбежать. Протрезвев, он стонал и извинялся в вызывающе слезливой манере. Я ненавидела и презирала его. Продолжала вдова, сверкая глазами, но стараясь, чтобы ее голос не достиг игорного стола.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 «Не удалось. Мой отец купил брошь у ростовщика в Стоуле и отдал ее матери, которая прислала ее мне. Когда я попал в аварию, брошь потерялась, но кто ее подобрал, я не могу сказать». «Убийца, должно быть, и подобрал ее», — решительно заявила миссис Крил. «Иначе она не была бы использована таким жестоким образом. Хотя зачем вообще понадобилась такая брошь?»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 «Ваш муж упал в обморок, когда я впервые показал ему брошь, но я не знаю почему, он ничего не рассказал». И снова на лице миссис Крил, несмотря на всю ее озабоченность, отразилось облегчение от его незнания. «Но я должна вернуться к своей истории», — сказала она суровым тоном. «Нам скоро пора уезжать. Так вот, я сбежала...» «С Лемюэлем, который тогда путешествовал с драгоценностями. Он, знаете ли, много знал о драгоценностях, которые использовал в качестве залога». «Да, и тем самым сколотил целое состояние». «Я бы никогда не поверила, что у него столько ума», — презрительно сказала миссис Крилл. «В Крайстерче он был просто пьяницей скулящим, когда отрезвел, и свирепым зверем, когда напивался». Я управлялась со всем домом и присматривала за своей маленькой дочерью. Лемюэль вел со мной собачью жизнь, и мы постоянно ссорились. Наконец, когда мот стала достаточно взрослой, чтобы быть моей компаньонкой, Лемюэль сбежал. Я продолжала управлять красной свиньей и ждала, когда он вернется. Но он так и не вернулся, и больше двадцати лет... Я ничего о нем не слышала, пока не увидела объявление и его портрет, и не узнала о его смерти. Потом я пришла к мистеру Пэшу, а остальное вы знаете. «Но почему он сбежал?» — спросил Пол. «Наверное, ему надоела моя жизнь не то, как я его ненавидела. Неудивительно, что он сбежал, но вот я вам все рассказала, так что...» Делайте с этим все, что в ваших силах. Расскажите мисс Норма на моем предложении и убедите ее, что будет разумным принять его. А теперь, вдова встала и протянула юноше руку, я должна бежать. Вы зайдете к нам в гости? Мистер Хей даст вам адрес? Что?, спросил Хей, выходя из за стола. «Бикоту нужен ваш адрес?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 большую сумму в то время как мисс киан и хей выиграли какая удача простонал молодой лорд кажется у меня все идет наперекосяк останься и мы попробуем сыграть в другую игру когда дамы уйдут предложил хей и его бесстрастное лицо просияло если бикот я должен идти сказал молодой писатель, не желавший быть свидетелем возможного карточного скандала. «Я тоже пойду», — решил лорд Джордж. «Всякий раз, когда я играю с тобой, Хей, мне кажется, что я всегда проигрываю». «Что ты хочешь этим сказать?» — свирепо спросил грексон «О, он ничего не имеет в виду», — ласково заговорила мисс Киан, закутываясь в плащ. Бикет, проводите меня до такси». Я провожу вас до экипажа, сказал Хей, предлагая руку миссис Крил, которую она любезно приняла. Лорд Джордж, ворча, последовал за ним вместе с вечно улыбающейся мод. Аврора Киан запрыгнула в Кэп и предложила Полу отвезти ее в город, но он отказался. Когда такси отъезжало, она наклонилась и прошептала: Осторожнее с Хэем. Пол рассмеялся. Казалось, Все сомневались в Хэе, но этот джентльмен усадил миссис Крилл и ее дочь в экипаж и посмотрел на лорда Джорджа. — Ты не хочешь отыграться сегодня вечером? — спросил он. — Нет, черт бы тебя побрал! — угрюмо отозвался молодой человек. — В таком случае я поеду в Кенсингтон с миссис Крилл и возьму ее экипаж, чтобы съездить на Пикадилли. — Спокойной ночи, Сандл. Спокойной ночи, Бикот. Грегсон помахал рукой. Да, мы тоже. И все трое уехали. Лорд Джордж закурил сигару и, взяв под руку Бикота, зашагал с ним по дороге. Приходите ко мне в клуб, пригласил он. Нет, спасибо, вежливо ответил Пол. Мне пора домой. Но я бы хотел, чтобы вы пришли. Я терпеть не могу быть один, а вы, кажется, такой хороший парень. Что ж. — ответил Бикат, думая, что он может хотя бы немного вразумить этого юного дурака. — Я не играю в азартные игры. — О, и сожалеете об этом, да? — Ну, я думаю, это глупо. — Это чертовски глупо, — откровенно согласился лорд Джордж. — А Хэю везет во всем. Интересно, он честно играет? Это был опасный момент, и Пол поежился. — Не могу сказать.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 «Вы забываете, что мы с ним обедали?» — быстро сказал Пол. «Ну и что из того? Я часто с ним обедал. И довольно дорого заплатил за эту привилегию. За последние несколько месяцев я проиграл ему не меньше пяти тысяч. В таком случае я бы посоветовал вам больше не играть в карты. Лекарство простое», — сухо заметил Бикот. «Не так-то просто бросить карты», — мрачно возразил Сандал.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 «Может быть, я и выгляжу дураком, но это не так, и я вижу сквозь кирпичную стену так же, как большинство Джонни, которые вообще ничего не видят», — по-прежнему сухо вставил пол. «Ха-ха! Хорошо сказано! Но я говорю об этом грексоне Что за странная компания была у него сегодня вечером?»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 «Нет, но я слышал об этом месте. Там есть гостиница под названием «Красная свинья», и я думал...» «Ха!» Молодой Сандал снова остановился. Он воскликнул так громко, что прохожие подумали, что он пьян. «Я помню это имя!» «Красная свинья!» «Ее держала женщина по имени Крилл!» «Вряд ли это та же самая дама», сказал Пол, не желая выдавать вдову Крила. «Нет!»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 Что вы имеете в виду? У нее была брошь, змея с опалами, и она принесла ей несчастье.